Глава седьмая. В Тымовском округе. Выехали ночью на двух экипажах. Лыков и Таубы устроились в старом уютном Тарантасе. Им правил кучер подполковника Евлампий Дуров. Сзади в старенькой пролетке трясся Ванька Пан. Он ехал один в окружении господских вещей. На козлах был денщик батальонного командира Коврайский. Паромщик по прозвищу Красивый, тоже из каторжных, переправил их через малую дуйку. Предстояло подняться на перевал, пересечь камышовый хребет и спуститься в долину Тыми. Ехали медленно, вглядываясь в темноту. Два масляных фонаря едва освещали путь, и Дуров опасался разгоняться. Сначала дорога вела на север. Слева слышался шум моря, справа тянула гарью. Где-то в глубине Сахалина горели леса. Экипажи добрались до русла высохшей реки Аркай и здесь повернули на восток. Проехали первое Арково, длинное селение в одну улицу. В домах не светилось ни единого огонька. Вскоре показалось второе Арково, несколько покороче, но тоже унылое. По обеим сторонам пути угадывались заросшие тайгой горы. Осилив еще верст десять, прибыли в арковский станок, где полагалось менять лошадей. Смотритель начал упрашивать их не ехать дальше, а заночевать здесь. При станке был дом, по сути, постоялый двор. Кровать из бельем, натопленная печь, самовар на столе. А в горах горит лес, и, возможно, по дороге на запад пробираются пять отчаянных людей. Сыщих и разведчик решили – поостеречься – И, собственно, согласились на ночлег. Лыкову, однако, было не в Почему-то он верил, что рыковские беглецы подтвердят его догадку и пойдут на восток, к Ныйскому заливу, или на юго-восток, к заливу терпения. А если нет? Знаток Сахалина Таскин ждет их у себя в округе уже через день. И категорически отметает Охотское море. «Пять человек». У них есть винтовка, взяли у убитого часового. Топоры, ножи. Во главе шайки легендарный негодяй Шурка Аспид. Бывший либавский матрос, бежавший из дисциплинарной роты и ставший душителем. Крови у него на руках столько, что почти ни с кем не сравнить. Патологический тип, крайне жестокий и хитрый. Такому на ночной дороге лучше не попадаться. Если Таскин прав... Каторжные попробуют захватить лошадей и быстро достичь берега Татарского пролива. Надо пересидеть в домике и не забыть выставить часового. Их высокоблагородие съели суп из утки. Подполковник разрешил подчиненным соорудить с Ванькой петру на троих для закрепления отношений. На Сахалине солдаты сплошь и рядом сидят за одним столом с каторжными. Некоторых гордецов это оскорбляет, но большинство привыкли. Жизнь у кислой шерсти тяжелая и мало чем отличается от тюремной. Дуров с Коврайским ломаться не стали, и пиво истребили. Уже засыпая, Алексей подслушал разговор кучера со своим денщиком. А чего лыков-то с тобой нянчится? Одежу купил и дашь часы. Да мы с ним раньше были знакомы. Ну и что? Я вон с был знаком, дважды, видал, издаля. Ты каторжный, а он начальник округа. Да я и сам не пойму. Просто он порядочный человек, лежачих не добивает и руку нравит подать. В шесть утра, как было приказано, солдаты разбудили начальство, самовар уже кипел, пахло свежеиспеченным хлебом. Арковский станок... Расположен на главной сахалинской дороге, соединяющей два округа. Движение здесь бойкое, часто ездит и начальство. Поэтому к приему гостей в станке всегда готовы. Отдохнувшие кони понесли шибко. Лыков с любопытством осматривался. Ну-ка, что здесь за тайга такая особенная, в сто раз хуже сибирской и совершенно непроходимая? Но ничего страшного сыщик не обнаружил. Хороший лес, как и в Сибири. Выше всех вздымаются тополя и ильмы. Много ели и лиственницы. Тянутся огромные папоротники и лопухи, чуть не с их высотой. А еще какие-то зонтичные и просто трава в человеческий рост. Через пятнадцать верст такой живописной дороги появилось селение. Дуров доложил, что это верхний Армудан. И он уже относится к Тымовскому округу. Селение стоит на перевале водораздельного хребта. Собственно, Армудан – дряная речка, мелкая, извилистая, приток тыми. Из-за высотного положения здесь всегда холодно. лыков стал бы даже накинули поверх шинелей пыльники. Тракт оставался в хорошем состоянии, и экипажи двигались быстро. Через два часа прошли Нижний Армудан, затем прибыли в Гербинское. Это крупное по сахаринским меркам село – Имела собственную тюрьму, правда, вольную, а не кандальную. Дербинская стояла на слиянии Амги с тымью, что позволяло его жителям подкрепляться рыбой. Не успели путешественники выйти из Тарантаса, размять ноги, как к ним подскочил оборованец. В каждой руке он держал по большой ките и торговал их по копейке за штуку. Алексей вручил предпринимателю пятак, а рыбу поручил Ваньке пану. Тот живо соорудил кулек из лопухов уложил туда покупку. дербинская названо в по имени бывшего Смотрителя, убитого арестантами за жестокость. Через Амгу перекинут основательный мост, какого нет даже в Александровске. Большие склады, новенькие тюремные балаганы, есть и храм. Но путешественников сильнее интересовало, где бы попить чаю. Появился смотритель, болезненного вида мужчина. Фамилия у него оказалась заковыристая — Марков Ренгартен. Выяснив, что проезжие не к нему, он ушел, не пригласив к самовару. Лыков с отчаяния уже присматривался к квасному заведению, когда их выручил молодой подпоручик с румяным симпатичным лицом, начальник здешней воинской команды. Он сделал рапорт и увел гостей к себе. Подполковник сделал смотр, но без шагистики. Зачем на Сахарине строевые приемы? Начальника батальона интересовало, обучены ли солдаты грамоте, как содержат свое оружие, умеют ли читать карту и ориентироваться в тайге. Подпоручик был на своем месте, солдаты подтянуты. Довольный Таубе объявил команде благодарность, напился чаю и поездка продолжилась. Наконец, в 4 часа пополудни, Они въехали в Рыковское. Им открылось весьма необычное селение. По обязанностям – уездный город. А вот по наружности – нечто невообразимое. Рыковское состоит из четырех фактически обособленных друг от друга деревень. Каждая в одну улицу. Длина – порядка не менее трех верст. Стоишь в одном конце, а другого уже не видать. Между порядками – Раскинулись полосами в 500 сажений пахотные земли. Засаженные картофелем и ячменем, они еще больше разделяют жителей улиц деревень. Бесконечные порядки режет пополам и одновременно объединяет пятая улица. Она главная и играет роль проспекта. Проспект как бы нанизывает на себя все поперечные концы, выстраивая Рыковское в единый организм. На нем стоят лишь казенные здания и присутственные места. В середине селения они образуют неизменную площадь. Лазарет, полицейское управление, телеграф, школа, дом начальника округа – все как в Александровском, но удивляет тюрьма. Она не окружена стеной, в ней нет ворот, и часового при них тоже нет. Четыре большие казармы и хозяйственные постройки – раскинуты, как попало, и занимают значительное пространство. Только кандальное отделение огорожено палями, вокруг которых ходит караул. Все остальное – настежь. Беги, не хочу. Неужели здешнее начальство так надеется на тайгу? Долина Тыми, сколько видит глаз, обработана. Лучшие земли отведены для тюрьмы, и воинской команды. Те, что похуже, отданы поселенцам. Возревает даже пшеница. Правда, не всегда и не у всех. Лыков обнаружил редкие на Сахалине покосы и выпасной луг, по которому скиталось чахлое стадо. Экипажи остановились перед домом окружного начальника. Навстречу им, предупрежденной телеграммой, тут же вышел хозяин. Здравствуйте, господа, я Сотник Бутаков, звать Арсений Михайлович. Тыловский начальник оказался крепким, мужчиной лет сорока, с седой бородой и серьезными, чуть угрюмыми глазами. В лице его проглядывались бурятские черты, как это часто бывает у забайкальцев. Лыков стал бы, назвались, опустив свои придворные и свитские звания, и прошли в дом. Будаков велел ставить самовар. Сам усадил гостей, пристроился напротив, подпер седую голову и посмотрел вопросительно. «Арсений Михайлович, расскажите, как произошел вчерашний побег?» – спросил Лыков. «Лучше меня это сделает смотритель, я уж послал за ним». «Хорошо. А что предпринято для погони?» «А вот об этом лучше спросить у начальника Тымовской воинской команды». — За ним тоже послали, — уточнил Таубе. — В это время дня посылать за капитаном Мёвиусом бесполезно. — Это почему же, — нахмурился барон, — ему была дана телеграмма о моем прибытии. Бутаков вздохнул, посмотрел в окно, потом в потолок. Наконец пробурчал. — А, сам виноват. Извольте. — Капитан Мёвиус... С утра до вечера пьян и руководить не может. Таоба встал. А кто может? Кто на самом деле командует ротой? Вчера вернулся из отпуска штабс-капитан Бесиркин, и мы тут облегченно вздохнули. Поверьте, господин подполковник, катаклизма. Тяжело мне как начальнику округа исполнять свои обязанности, не имея помощи от военных. Сергея Ивановича не было пять месяцев. У него грудь кунхузами прострелена, надо следить, я понимаю. Но эти пять месяцев прямо хоть пропадай. А другие офицеры? Ну, есть еще два поручика, но оба с Ленцой службы не интересуются. Только в Дербинском сидит приличный офицер, и все. Почему молчали, не сообщили генералу Кононовичу? Не люблю доносов, коротко ответил Бутаков. А служить за двоих, извините, любите? Да уж привык. Понятно, бы надел фуражку. Я сейчас иду в роту. Вернусь через тридцать минут. Без меня, прошу, совещание не начинать. Бутаков с Лыковым остались вдвоем. Алексей присматривался к Тымовскому начальнику. Кананович очень его хвалил. Честен, деятелен, независим. Терпеть не может сплетен и доносов, что только что и подтвердилось, собственно. Никого не боится. Всех сильно каторжных в округе, а это больше трех тысяч человек, знает не просто по именам, но и в лицо, и по характеру. С семи часов утра каждый день принимает прошения и решает их тут же, без проволочки. Справедлив, что особенно ценит каторга. И набожен. Лично изготовил резные вставки для царских врат здешнего храма. Почувствовав, что его изучают, Бутаков спросил. — А вы за место Ипполита Ивановича будете? — Да, господин Белый убыл в отпуск по личным делам. Наследство получает. В любимой Малороссии? Алексей улыбнулся и подтвердил это. «Сколько же вы у нас пробудете?» «До осени». Сотник неодобрительно покачал головой. «Только-только в дела войдете и сразу уезжать». «Какой из вас, извините, работник?» «Не иначе, как за провинности сюда тырнули». «Да». Так вышло, что я одного негодяя в окно выкинул, вместо того, чтобы арестовать. Вот меня и решили за это проветрить. Ха, тут полно таких, кого я и сам бы я с удовольствием выкинул. Например, тех пятерых, что утекли. А почему вы не у себя в округе, а к нам приехали? Генерал воспользовался тем, что я оказался под рукой, и велел произвести здесь расследование. Я же сыщик. В департаменте полиции занимаюсь розыском и задержанием особо опасных. Много народу вам сюда поставил. Бутаков впервые улыбнулся. Сыщих? Это хорошо. А то у нас дознанием занимаются отставные фельдшеры. Такое лепят. Хоть святых выноси. Тут распахнулась дверь, и быстро вошел, точнее, почти вбежал человек. Невысокий, с большими усами, Лицо обветренное и какое-то властно усталое. Такое бывает у людей много лет без отдыха, отдающих распоряжение. Позвольте представиться, смотритель Рыковской тюрьмы, титулярный советник Ливин, Фёдор Никифорович. Смотрителя Кононович тоже хвалил, но с оговорками. «Деятелен и опытен. Тюрьма его самая образцовая на всем острове, но при этом... Чрезмерно болезненно, просто жесток. Телесные наказания назначают за любой пустяк. Суровый уже до самодурства. Каторга приговорила его к смерти. Определенный для этого арестант сумел только ранить Ливина в бок. С тех пор в тюрьме уверены, что смотритель носит под низом железную рубашку. А покушавшегося застрелили на месте. Надеюсь, новый батальонный командир снимет наконец этого пьяницу. Нам с Арсением Михайловичем трудно держать каторгу в узде. Эти гадины совсем распоясались. А караул? Солдаты разнузданы, офицеры ленивы, ротный. Пфу! вечно пьян. Вот надо погодню снарядить, а распорядиться некому. Слава тебе, Господи, Сергей Иванович вернулся. Этот порядок наведет. Словно на заказ послышался топот сапог. И в комнату ввалились таубы с Бесиркиным. Штабс-капитан радостно пожал Алексею руку. «Ну вот и свиделись!» Таубы с Ливиным представились друг другу, после чего барон объявил. «Итак, господа, капитан Мевиус от командования ротой мною отрешен. Его сейчас даже добудиться не сумели, лежит без чувств. Небритый, в исподнем...» «У! Мерзость!» «На место ротного командира мною поставлен штабс-капитан Бесиркин». «Ура!» — закричали тымовцы «Ну, сейчас дело по-другому пойдет». Стало ясно, что они нарочно подвели Мевюса под монастырь. «Ну да и пусть. Для службы польза». Совещание началось. Сыщик первым делом задал главный для себя вопрос. Куда направятся беглецы? Тымовцы хором сказали. Конечно, к татарскому проливу». «А почему не к Охотскому морю?» Ответил на правах старшего Бутаков. «До Татарского пролива два дня пути, а то и меньше. Думаю, они уже там. Залегли где-то на побережье и ждут погоды». «А то, что ребята могли уйти на восток, вы исключаете совершенно?» «Да, они же не умалишенные. Вы не были на берегу Охотского моря, а я бывал». Там либо с голоду подыхать, либо геляцкую пулю ловить. Зачем, скажите, беглым идти в обратную сторону от своего спасения? Материк-то на западе? А в Японию? Какую еще Японию? Скажите тоже. Лыков обратился к Бесиркину. «Стало быть, никакой погони от вас не требуется». «Так точно», — ответил Сергей Иванович. «В Александровском округе воинская команда вдвое больше нашей. Сами управятся». А здесь Шурки Аспида и след простыл. Да наверняка. Тогда мне остается лишь расследовать обстоятельства побега. Федор Никифорович, как все произошло? Ливин фыркнул от возмущения. А что я мог? По всему выходит, что им помогал часовой. Часовой? — скричал Тауба. А доказательства тому есть? — Извольте, пятеро кандальных... Перелезли через ограду аккурат за отхожим местом, а там, к вашему свинью, снаружи пост. Как же они избавились от кандалов? Местные хмыкнули, а Лыков пояснил другу. Это просто. Любой каторжник умеет снимать кандалы. Хорошо, пусть так, но ведь часовой погиб. Разве вы не допускаете, что на него могли напасть сверху неожиданно? — Не допускаю, — с достоинством ответил смотритель. Тело лежало в ста сажениях от тюрьмы, по возле торговых бань. Если бы каторжные зарезали его на посту, стали бы они его волочь за собой, его это тело? — Нет, конечно. Солдат шел сам. И винтовку нес, стервец. Его купили, а потом кончили, чтоб не платить. — Вот это да, — только и сказал барон. А что вы хотите, продолжил разговор Будаков? При таком таротном командире солдаты распустились, ведут себя по отношению к сильнокаторжным нагло, зная их бесправие. Бьют ни за что, женщин отымают. А фельдфебель Сунтер офицерами торгует водкой. Скажу больше. Фельдфебель и есть главное зло. Он заправляет всем в роте. Тол посмотрел на Бесиркина. Тот встал, одернул мундирный кафтан и сказал. «Пресеку, господин полковник. Теперь пресеку. Все правда. Все, что сказал Арсений Михайлович. Фельдфебель Тарасюк и унтер-офицеры второй полуроты, Щекатурин и Точилкин торгуют спиртом. Продают его в тюрьму большими партиями. Так, командира полуроты под суд». Изволите ли знать, Тарасюк с сообщниками носили спирт также и ротному командиру. И делились с ним барышами. Что? Так точно. С них он и был целый день пьяный. Поручик Григорьев при подобных обстоятельствах ничего поделать не мог. Впрочем, как и я. Таубе выглядел одновременно и смущенным, и злым. Вскрывшиеся безобразия были возмутительны. С другой стороны, Сахалин. Чего еще тут ожидать? Сергей Иванович, вы теперь в роте хозяин. Что будете делать с Григорьевым? Вам решать. Да и второй поручик, сказывают, ленив. И службой не интересуется. Оба они правда. Все правда, лодыри. И маленько подраспустились. Но я их подтяну. Ребята, они не безнадежные. Просто охоту служите. В них Мевиус проклятый отбил. Дозвольте оставить. Что ж, разрешаю под вашу ответственность. А Фельдфебель и эти... Ай, Тарасюк шкура и негодяй. Его только под суд, и только под суд. Из четырех унтеров один Песковацков приличный. Его двинуть на Фельдфебеля. Еще одного Васина перевести в наказание на отдаленный пост на полгода. Но вроде оставить. А вот прихвостней... «К черту под суд!» «Что ж, готовьте приказ, я подпишу». «Господин подполковник, прошу прислать из батальона двух порядочных унтеров, иначе трудно». «Будут». «Когда офицеры решили свои вопросы, Лыков возобновил совещание». «Когда офицеры решили свои вопросы, Лыков возобновил совещание». «Федор Никифорович», — обратился он к Ливину. «Подумайте хорошенько, прежде чем ответить». Побеги таких серьезных людей, как Шурка Аспид, готовятся очень тщательно. «Было ли в поведении тюрьмы за последнее время что-то необычное?» «Было», — без раздумий воскликнул смотритель. «Не знаю, какая тут связь, но Иваны вдруг разом вышли на работы». «Их у вас сколько всего?» «Восемь было, теперь три». «Вышли вдруг на работу?» хм, получается, что раньше не выходили». Ливин почувствовал, куда гнёт приезжий сыщик и вспыхнул. «И здесь скажу, а что я мог, если доктор этим гадинам месяц за месяцем продлевает освобождение от работ? На них пахать можно, а они всё...» «А он, между прочим, пишет, слабосильные и неспособные. Вот Иваны и распоясались. Целыми днями в карты дуются, до да каторгу обирают». «Кто у вас тюремный доктор?» За него состоит классный фельдшер Ремешков. Все гуманности разводит. А я отвечать? Лыков обратился к Бутакову. Арсений Михайлович, делались ли попытки переосвидетельствования таких мнимых больных? В окружном лазарете ведь два доктора по штату. Делались, Алексей Николаевич, делались. Того же аспида водили к заведующему лазаретом доктору Сцепенскому. Тот, кот... Кост, блин, показал у каторжного вида в пляс, вот и все. Что мы с Федором Никифоровичем могли поделать? По уставу о сильных решениях доктора для нас приказ. А прочие, Иваны, с Аспидом утекли Васька Карым, Степка карнаухи, Ероха и Шелопутин Все убийцы и все бессрочные. А по справкам у одного грыжа, у второго грудная жаба. Каждому доктора болезни придумали. Ясно, Федор Никифорович. Вы сказали, что накануне побега все больные вдруг резко выздоровели и попросились на работы. Это вас не насторожило? Насторожило. Я решил, что они задумали побег. Из работ легче всего чесануть, чем из тюрьмы. А что были за работы? Мы строим телеграфную просеку в ваш округ. Сейчас дошли до реки Анор. Вот туда партию на неделю и водили. А они, видишь, там не убежали, а сюда пришли, в тюрьму. А уж отсюда, гадины, и рванули. Не понимаю, почему отсюда? Итак, вы заподозрили, что Иваны задумали побег? Что предприняли? Обратился к капитану Мевилсу с просьбой усилить конвой. — а он а он сперва отмахнулся успел уже на молынзице тогда я пошел к арсению михайловичу и он заставил этого пьяницу выделить дополнительное отделение линейцев работы прошли без происшествий все вернулись я и успокоился а через сутки на тебе бабушка побег для чего же ивана выходили на работы я же объяснил хотели бежать но я им не дал Чем? А тем, что усилил конвой. И тогда они смылись отсюда. Да, но только из-за измены караула. Алексей закрыл совещание. Он решил. Расследовать в Рыковском нечего. Нужно возвращаться. Договорились, что гости уедут завтра. Тауба с Бесиркиным по своим делам ушли в роту. Лыкова хозяева повели осматривать селение. Первым делом, по просьбе Алексея, наведались в церковь. Там он помолился, подошел под благословение отца Александра и полюбовался иконостасом. Тот был вырезан из Ильма и инкрустирован вставками из разных пород дерева. Стрелище получилось очень красивое. Вставки сделал Бутаков собственными руками, и Алексей искренне похвалил его работу. Сотник сощурился, скрывая удовольствие. Затем гости повели в знаменитый картофельный дворец. Это оказался внушительных размеров балаган двухэтажный. Внутри, в особом хранилище, лежала гора картофеля, а в коридорах по периметру стояли бочки с квашеной капустой. Всюду попадались небольшие железные печки. Арсений Михайлович пояснил, что зимой дворец отапливается, благодаря чему припасы не промерзают. Напротив дворца стояла окружная больница, насквозь пропахшая до но чистая. Еще больше Лыкову понравилась школа. Просторная и светлая она была рассчитана чуть ли не на сотню учеников. В Рыковском вообще оказалось много детей. Они занимались своими законными делами. Бегали, кричали, играли. Сахалин в этом отношении особенно тяжел. Ребятни мало. Молодежи нет вовсе. Рыковская смотрелась приятным исключением. Показали гостю и мост через тым, тоже арестантской работы. Рядом красовалась плотина с мельницей. По пути смотритель объяснял, где тюремные огороды, а где военные команды. Разница изумляла. На каторжных аккуратными грядками росла капуста. Тут и там... Курились дымом корни выкорчеванных деревьев. Это отгоняли капустную бабочку. Ротные огороды поражали запустением. Присутственные здания в селении были какие-то особенно добротные. Даже, можно сказать, было щеголеватые. Бутаков пояснил, что для строительства берут лишь два дерева. Тяжелую лиственницу для нижних венцов. И, и легкую ель для верхних. Получается и красиво, и крепко. Тюрьма удивила Лыкова чистотой. Причем везде, не только в кухнях или лазарете, но и в казармах. Полы намыты, никаких миазмов, приятно пахнет хвоей. В камерах нет параж. Отхожие места вынесены на улицу и посыпаны изнутри хлоркой. Все бы хорошо, но вдруг Лыков заметил, что уборная одна и для мужчин, и для женщин. «Как же так, Федор Никифорович?» – спросил он. Но смотритель отмахнулся. Еще я и этим буду заниматься. И без того продохнуть некогда. Зато у меня в тюремной бане мужики и бабы моются розно, а у Бутакова в торговых вместе, что, конечно, способствует разврату». Неприятно зацепило внимание Алексея и кобыла. Скамья для порки. Широкая, с толстыми ножками она стояла на видном месте у входа в первую казарму. Рядом бочка с березовыми прутьями в палец толщиной и полтора аршина длиной. Штатного палача у Ливины заведено не было, наказывали старосты. Они мелькали в каждой казарме в жилетках, с напомаженными волосами, похожие на сельских кулаков. Лыков знал, что старосты всегда и майданщики, тем более, первые обиратели тюрьмы. Но в Рыковском, похоже, их влияние было особенно сильным. На телеграф и метеостанцию решили не заходить. Зато с особой любовью смотритель предъявил гостю каретный сарай и конюшню. У Федора Никифоровича оказалось пять экипажей. На все вкусы. Важные конюхи сновали с озабоченным видом, бесстрашно требовали от смотрителя каких-то редких подковных гвоздей, а тот слушал, записывал и обещал. Нагулявшись, Алексей зашел к смотрителю попить чаю. Кабинет Ливина был уставлен шкатулками из наплывов, то бишь капа. Очень хорошей работы, между прочим. На Сахалине вообще любят мастерить из наплывов. Сыщих заметил это еще в Александровском посту. Видимо, приморский климат способствует появлению у деревьев этой болезни. Надворный советник похвалил шкатулку и тут же получил ее в подарок. Нагруженный ею, он отправился в казармы. Военные занимали целый квартал в центре селения. Уже хотелось есть, да и Ивана с тоже следовало пристроить. Часовой на входе был предупрежден и сразу вызвал Дневального. Тот отвел гостя в дом ротного командира. Сыщик нашел там всех. И Таубе с Бесиркиным, и Коврайского с Дуровым. А также своего денщика. Как раз собирались ужинать. Ели то же, что и гарнизонные солдаты. Щи с мясом и горох, заправленный салом. Купленную в Дербинском киту убрали на ледник до завтра. Офицеры с Лыковым выпили полофитничку водки и пошли в баню. Когда вернулись, уже стемнело. Дорога и здешние впечатления утомили путников, и они решили лечь спать. Ванька-пан стелил хозяину постель, когда тот спросил на удачу по наитию. «Скажи, почему Иваны охотно работают на Аноре?» Там близко есть такие речки, называются Большой и Малый Лангари. И что? А в них золото намывают». Лыков встрепенулся. «Какое еще золото?» «Известно какое. Самородное. Я у одного поселенца видал. Оно такими вроде как чешуйками, грязное, невзрачное. Незнающий человек и не сообразит. То золото требует очистки». Но оно богатое, имеет подходящий выход. Значит, на Лангаре есть самородное золото? Есть. Только места надо знать. Золото много где лежит, но помаленьку. Близ малого тымова встречается но уже рассыпное в виде песку. На речках Бальза и Монге находят и по многим ручам, что впадают в тым, тоже находят. А как же каторжные добывают золото? Это же запрещено. Ну и что? Тут в Рыковском продажная военная команда. Ротный знать пьяница. А всем заправляет фельдфебель. Он и отпускает за треть. Но не каждого. Шпанка-то лес валит. А те, кому положено, в это же самое время золото моют. А им урок идет. И пайка. Потом треть солдатам отдают, а две трети себе забирают. Так поставлено? Вот это да. Лыков, как был в исподнем, пошел к барону. Но тот и не думал раздеваться. Он ходил по комнате и слушал доклад Сергея Ивановича. Виктор, я сейчас такое узнал. Молчи и слушай. Так что, Виктор Рингольдович, вот что я сыскал у Фельдфебеля в тайнике, продолжил Бесеркин и выложил на стол увесистый узел. Развязал холстину и открылись какие-то тусклые железки. Что это? Похоже на латунь с патиной. Лыков немедленно пояснил. Это Виктор Сахалинское золото. Золото? Подполковник взял щепоть, взвесил на ладони и чуть не лизнул. Тяжелое, но отчего столь невзрачное? Сделай афинаж и станет таким, к какому ты привык. Хм... «Богатый человек, здешний фельдфебель. Неужели торговля спиртом так доходна?» «Виктор Ингольдович», — тихо сказал к — «Тарасюк мне сейчас признался. Он продал за это золото одну из ротных лодок». «Кому?» «Шурки Аспиду. Беглым. И теперь они на этой лодке спускаются по тыме в Ныйский залив. Как Алексей Николаевич и предполагали». Таобе с изумлением смотрел на штаб с капитана, словно отказывался верить. «Тарасюк получил не все золото», — добавил Лыков. «Большую часть беглые везут с собой. И не только для пропитания». «А для чего ж еще?» — спросили офицеры. «А для того, чтобы нанять на это золото японскую шхуну».